Глава 10. Как обещал Фернс, следующим вечером для Артура доставили конверт с пригласительным. Прием должен был состояться в честь годовщины одной из военных побед Лимера в войне с Иллендом. Значит, там могут быть знакомые по академии. Арт уже готовился ловить на себя любопытные взгляды и отвечать на неудобные вопросы. Раньше он был далек от жизни дворца, несмотря на то, что его род, пусть и обедневший, считался одним из самых древних в Лимере. Что уж придется проникнуться ею, раз уж ввязался в игру его величества. а шансов не ввязаться не было пользуясь передышкой артур пополнил свой гардероб для приема выбрал серый камзол золотистый жилет и серые же штаны выглядело скромно но арт не желал выделяться хватит его репутация был соблазн выбрать что то темно синего цвета приближенного к военной форме но ведь повоевать арту так и не пришлось не стоит вызывать лишних кривотолков кроме того артур нанял прислугу чтобы его старый дом привели в порядок пусть здесь будет тайное убежище а если придется принимать кого то да и потом Стоит, чтобы дом выглядел «жилым». А возвращается ли туда хозяин непостороннего ума дела?» За минувшие три дня Арт больше не сталкивался с Нетти, хотя слышал, как она ходит в соседней квартирке, а иногда даже напевает. Однако все мысли Донтона были сосредоточены на дворце. И когда настал день приема, он чувствовал себя почти спокойным. Знал, что как только переступит порог дворца, эмоции отойдут на второй план. Так всегда бывало, когда он работал. В эту же минуту надо сохранить холодный рассудок и никогда не ошибиться. Экипаж Арт нанял еще накануне, не пешком же туда являться. Надо будет купить свой, как полагается, но это потом. А сейчас он взглянул в зеркало, убеждаясь, что выглядит достойно для королевского приема, спустился по лестнице мимо Марка, который окинул его слегка удивленным взглядом, и сел в экипаж. Заскрепили колеса, за окнами проплывала вечерняя столица. А еще не стемнело, но серые седые сумерки уже окутывали все вокруг. Полчаса или чуть меньше он будет во дворце, а еще... Еще Арт уже заказал маскарадный костюм. Он представлял, как встретиться с Тильдой, что будет ей говорить, как себя вести, а глупое сердце все равно стучало быстрее. Глупое-глупое сердце. Экипаж подъехал к воротам дворца. Арт продемонстрировал приглашение охране и им дали проехать. Даже сюда долетали звуки музыки, пустик ждал и не бал Насколько помнил Артур, Фернс любил музыку и часто шутил, что ему это никогда не пригодится, и куда лучше любить военное дело или науку манипулировать людьми. Видимо, он был прав, но в данный момент Арт различал скрипку и перелива фортепиано. «Тай Донтон, прошу за мной», поклонился ему слуга и повел по дворцовым коридорам. Артур всего раз или два был во дворце до отъезда, но все же мог оценить, здесь почти ничего не изменилось после смерти отца Ференса. Много золота, много света, картины, канделябры, витые перила лестниц, роскоши помпов, которые так легко потеряться. Наконец Арта оставили перед высокими распахнутыми дверями и раздался зычный голос церемоний «Тей Артур Донтон!» Арт расправил плечи. «Да, большая часть здесь собравшихся считает его предателем, но это их дело. А его показать, что ему плевать на эти слухи». Арт вошел в светлый зал. Гости вытянулись вдоль прохода, ведущего к трону, на котором со скучающим видом сидел Ференс. В бледно-голубом камзоле король был похож на белокурого бога, такой же сияющий, светлый и безразличный. Хоть и сейчас ставь на место статую в каком-нибудь храме Лимы вместо ее супруга Салерна. «Тей Донтон!» Фран милостиво улыбнулся, глядя на Арта с вежливым безразличием. И рад, что после долгого путешествия вы снова почтили Лимер своим присутствием. «Здесь моя родина, ваше величество», — ответил Артур, — «поэтому мои дороги всегда ведут в Лимер». «Отрадно слышать», — кивнул Фернс, — «и еще более отрадно видеть вашу преданную службу. Надеюсь, после стольких лет вы задержитесь при дворе? Как прикажете, ваше величество», — поклонился Арт. «Оставайтесь, здесь всем не хватало вашей компании, не правда ли, господа?» Гости согласно загудели. даже если они считали иначе, никто не стал перечить королю. «Надеюсь, вам понравится наш скромный праздник», — заключил Фернс, кивком позволяя Арту занять место среди гостей. Следом за ним прибыли высшие военные чины, те, кто отличился в той самой битве, о годовщине которой шла речь. Артур действительно знал некоторых из них, не сказать, чтобы близко, но встречались в годы его учебы. Некоторые приходили к курсантам, чтобы поделиться военным опытом, как, например, полковник Майерс, И мальчишки, едва ли не раскрыв рты, слушали его рассказы о прошлых битвах, еще не подозревая, что вскоре им самим предстоит отправиться на войну. Не знали они и другого. Война — это всегда смерть. И не такая славная, как им грезилась, а страшная и внезапная, потому что никто не хотел умирать. Арту вспомнились его однокурсники, и стало горько. Они о многом мечтали, а теперь... теперь мечты исчезли вместе с их именами. Наконец гости собрались. Его Величество дал знак, и музыка заиграла громче. Король подозвал к себе полковника и его спутников, негромко переговариваясь с ними, а карту уже потянулись первые ряды любопытствующих. «Ба, да это же сам Тед Донтон!» — воскликнул смутно знакомый мужчина средних лет. «Надо же, а поговаривали, что вас и в живых-то нет!» «Лима была милостива ко мне», — спокойно ответил Арт. «Еще бы! Вы тут прослали чуть ли не заговорщиком!» Никогда не питал страсти к заговорам, — сказал он, но слишком перечить не стал. «Нужно понять, какие силы сейчас действуют при дворе». В городе много говорили о том, что узнать поддерживает принца Александра. Не мешало бы понять, кто именно. «Ну-ну!» — его собеседник фальшиво рассмеялся. «Все мы так говорим!» Арт только хмыкнул. «Не стоит сразу находить врагов, они найдутся и сами». «Артур, это и правда ты!» Донтон обернулся. К нему спешил высокий шаттен в военной форме. Его лицо показалось знакомым. «Крис!» — напомнил молодой мужчина. «Крис Хоуп!» — «Быть того не может!» Арт вспомнил. Хоуп учился на год младше него самого. только когда они виделись в последний раз, был мальчишкой, а сейчас вытянулся, стал шире в плечах и сильно изменился. «Рад тебя видеть!» — искренне улыбнулся Донтон, отмечая, что хоп прибыл вместе с высшими чинами, значит, успел и послужить, и проявить себя. «Прости, не узнал сразу. Да и я тебя тоже». Крис шагнул прочь от людского потока, и Арт последовал за ним. «Куда ты пропал?» — ходили разные слухи, особенно после смерти капитана Серенса. «Недоразумение», — ответил Артур. «Хорошо, что так. Как сам, когда вернулся?» «Неделю назад. Планируешь остаться при дворе?» «Вероятно». «Эх, жаль, что решил не служить», — вздохнул Хоуп. «Нам тебя всегда ставили в пример. Говорили, у тебя чуйка. Всегда опасность определишь и предотвратишь». «Они преувеличивали». «Да ладно». «А ты, я смотрю, успел повоевать». Арт снова взглянул на форму Криса. «Да, даже не доучился», — сказал тот. «Сразу на фронт. Зря король заключил мир. Еще бы пару месяцев, максимум полгода, и мы бы дожали иланд «Вижу, здесь мало сторонников мирного договора», — усмехнулся Артур. «Ты не представляешь себе, насколько...» — понизив голос, ответил Крис. «Ну, да это не главное. Война закончилась, и кто знает, что будет впереди. Лучше расскажи, где был сам». «Государственная тайна». «Серьезно, что ли?» Хоуп уставился на него. «Ладно, тогда не спрашивай, подобным не шутят». «Не женился?» «Нет». «А я вот недавно. Ты должен помнить мою невесту Марго». «Да, конечно. Арт действительно помнил». Очень милая была девушка, яркая, как солнышко. Она тебя дождалась? Я и сам не до конца верил. Крис заулыбался еще шире. Но вот дождалась. Сразу после войны свадьбу сыграли. В общем, правильно сделал, что вернулся, дружище. Таких девушек, как в Лимере, нет больше нигде, а? Крис засмеялся, а Артур подумал, что и в иланде встретил вот одну. Однако не судьба. Да и он был верен Лорес, а Тильда... Это была страсть, влечение. тильды хотелось любоваться. Нет, это была не любовь. только в памяти все равно засела принцесса Илленда. «Хорошо, еще увидимся». Крис похлопал его по плечу и отошел к другим гостям. А Арт никак не мог почувствовать себя частью этой толпы. Вроде бы свой он в лимере, так почему чувствует настолько чужим? Арт обвел толпу ничего не незначащим взглядом, отметил, что некоторые гости бросают на него достаточно враждебные взоры, то ли наслышаны о его несуществующих преступлениях, то ли недовольны новым лицом у трона. Есть те, кто смотрит с плохо скрываемым интересом, этим просто любопытно. Большинство же к нему безразличны, и это радует. Понятное дело, при дворе быстро обрастаешь врагами, но у Арта были все шансы найти их раньше, чем он сам здесь появился. А затем Артур поймал взгляд Фернца. Его величество выглядел скучающим, но смотрел пристально, не выпускал его из виду. Верит ли сам Фран в успех их замысла? Почему-то казалось, что не слишком. Да и сам Артур сомневался в том, что они достигнут сколько-нибудь стоящего результата. Однако, если не верить, зачем вообще начинать? Вот его величество поднялся с троны и медленно пошел вдоль рядов гостей. Ему кланялись, а Арт со своего не слишком заметного места продолжал анализировать увиденное и с удивлением заметил, что слухи не преврали Франа откровенно не любит. В лицо ему, конечно, все улыбались, но стоило его величеству отойти, как выражение лиц окружающих менялось. Нет, конечно, они не плевали королю в спину, но недоброжелатель выдавала мимика, сморщенный нос, опущенные брови, искривленные губы. Это все было быстро, мимолетно, однако Арт успел уловить ни одного и ни двух гостей, которые именно так реагировали на его величество. В чем причина? Почему вокруг короля так много недоброжелателей? И ведь он сам об этом знает, иначе не обратился бы к нему. скучать это Донтон!» Настала его очередь попасть в центр монаршего внимания. «Что вы, ваше величество!» — ответил Артур с поклоном. «Во дворце невозможно заскучать!» Ференса едва заметно улыбнулся. «Врешь и не краснеешь!» — говорил его взгляд. «Вру», — подтверждал Арт, — «но разве ты не знаешь?» «Надеюсь, теперь вы будете бывать здесь чаще», — заверил его величество. «И, конечно же, жду вас на маскараде. Вам повезло, что вы все еще не женаты. Моя супруга третий день не может определиться с нарядом». Люди вокруг засмеялись. Артур тоже ответил улыбкой. Намек он понял. Все идет по плану, король ждет, что на предстоящем празднике Арт пообщается с Тильдой. Стоит озаботиться костюмом. Впрочем, он не королева, уже определился. «Таковы девушки», — проговорил Артур. «Вы совершенно правы Кивнул король и продолжил шествие по залу. Фран, Фран, Арт уже понимал, что король затеял какую-то игру, и эта игра ему не нравилась. Но его никто не спрашивал, готов ли он стать пешкой в руках его величества. Как и не особо спрашивали, отправляя выланд но тогда Артур обладал хоть каким-то правом голоса, а сейчас нет. Прием постепенно подошел к своему концу. Король покинул зал первым, за ним потянулись и гости. Артур тоже двинулся к выходу из дворца, чувствуя себя измотанным. Экипаж должен был ждать его у дворца, и Арт уже мечтал о том, как вернется в свою скромную квартирку, отбросит придворный лоск и станет обычным человеком. «Арт!» — Крис Хоуп нагнал его уже почти у выхода. «Слушай, может, как-нибудь найдешь время и заглянешь в гости?» Он протянул Артуру визитную карточку, на которой с золотыми буквами был указан адрес. «Мы с супругой будем счастливы тебя видеть», — заверил Хоуп. «Тогда постараюсь заглянуть», — ответил Донтон, пряча визитку. «Рад был повидаться». «Да, дружище, до встречи». И Крис умчался, а сам Арт подумал, что неплохо бы наладить старые связи. А еще говорят, что болтуны — находка для шпиона. И в гостях можно услышать много чего интересного. Возможно, даже получится разобраться, каковы цели короля и чего добивается его окружение. Почему Александр более удобен для знати, чем Фран? Вот бы пообщаться с самим Александром. Только, говорят, он под замком, значит, пока не выйдет, а стоило бы. Все эти мысли проносились в голове, пока Артур сел в экипаж и ехал домой. Да, маскарад — хорошая идея. Иногда под масками люди показывают свои настоящие лица, так что его ожидает много любопытных открытий. Главное, чтобы они не вышли Артуру боком. Такое тоже может случиться. А экипаж уже остановился неподалеку от трактира. Прямиком к своему жилищу Арт ехать не желал. Лучше пройти пару десятков шагов, что он и сделал. В окнах Нетти горел свет. Значит, сегодня она не занята своими прогулками. Арт улыбнулся и толкнул входную дверь. Привычная квартирка встречала его теплом. Увы, он понимал, как только закрутится большая игра, Сюда он будет возвращаться крайне редко, а жаль, потому что чувствовал себя здесь дома.